Теория оптических спектров бора. Как уже говорилось, бор квантовал орбиты, разрешая электрону вращаться, не излучая лишь по тем орбитам, которые отвечают кванту действия h, 2H, 3H и так далее, но, как правило, занимать первую или номер первую орбиту, точно так же, как в фотоэлектрическом эффекте, свет достаточно высокой частоты выбивает из атома электрон с энергией, которая, согласно формуле Эйнштейна, равна энергии светового фотона минус энергия, необходимая для ионизации атома, то есть энергии удаления из него электрона. В свою очередь, обратный процесс рождает свет. Электрон, вернувшись в ионизованный атом, вызывает эмиссию фотона определенной энергии что дает одну линию в спектре, причем в полной ионизации нет необходимости. Предшествующее появлению спектральной линии возбуждение атома состоит в перемещении электрона с его нормальной орбиты номер один на некоторую более высокую орбиту. Излучение спектральной линии происходит, когда электрон с некоторой внешней орбиты прыгает назад, на какую-то внутреннюю квантовую орбиту. Первое целое число в для спектральной серии это квантовый номер орбиты, на которую прыгает электрон, а второе число — квантовый номер орбиты, с которой он прыгает. Так как количество орбит, соответствующих целоквантовому действию, бесконечно, возможное число спектральных линий равно уже квадрату бесконечности или бесконечно-бесконечному, хотя лишь немногие из прыжков дают линии с достаточной для наблюдения интенсивностью. Очевидно, бесконечное число теоретически возможных отдельных серий начинается с одной определенной точки спектра и затем последовательно серии продвигаются все дальше в инфракрасную область. Таким образом, от видимого света они переходят к инфракрасному или тепловому излучению, как в серии Пашена и брекеты, а затем к радиочастотам и так далее. Причем такие низкочастотные волны было бы уже неверно называть спектральными линиями. Дело в том, что даже простейшие из существующих атомов с одним электроном вращающимся около единичного положительного заряда, теоретически может иметь бесконечно-бесконечное число спектральных линий, но сложность спектра совсем не означает, как это кажется вначале, что структура атома так же сложна, как устройство рояля.